С горы же всегда спускался тихо. Бурь в описываемом месяце считалось восемь, из них четыре от северо-востока, две от юго-запада, две с запада и одна от северо-запада. Таким образом, в юго-восточной части Таримской котловины уже перестают исключительно господствовать, как на лоб норе, бури от северо-востока. Косвенным подтверждением тому служит также положение песчаных увалов в окрестностях Нии и далее Кореи. Здесь эти увалы указывают на преобладание западных ветров, ибо своей вогнутой обрывистой стороной большей частью обращены на восток. Прибытие в Корею Как только приехал к нам выздоровевший переводчик, на другой же день мы вышли из дисулгуна в Корею. Это было 1 июня. После сильной бури, дувшей перед этим сутки с запада, юго-запада и юга, ночью, накануне выступления и перемешками до полудня следующего дня, Совершенно неожиданно шел довольно сильный дождь. Этот дождь осадил всю пыль из атмосферы, так что когда разъясняло, мы увидели в первый раз от самого Лобнора чистое голубое небо. Вместе с тем также в первый раз ясно был виден из оазиса Ой-Тубрак, куда мы в тот день пришли, хребет русский в наиболее высокой западной своей части. Громадной белой полосой еще подновленный только что выпавшим снегом, тянулся названный хребет в направлении от востока-северо-востока -востока к западу-юго-западу. -западу. Снеговые вершины и ледники местами выделялись среди этой белой массы, в особенности высоки были прямо лежавшие на юг от Ой-Ту-Грака вершина Люштак, а также две, пожалуй, не меньшие вершины между ущельями рек Чижган и Тумая. Затем по ущелью реки пшке пешке Виднелась уже на плато Тибета высокая снеговая горная цепь, которая, как было выше говорено, отделяется от западной окраины хребто Русского и уходит к юго-востоку на целый месяц пути на основании распросных сведений. Таким образом, нам удалось сделать важные географические открытия, благодаря лишь тому, что случайный дождь очистил на полдня атмосферу от пыли. Действительно, в ту же ночь подул с песков ветер, и опять все заволокло пыльным туманом. Оазис ой ту лежащий в 15 верстах, не доходя с востока до Кореи, заключает в себе около 300 дворов мочинцев. Воды здесь мало, ибо она лишь временно приходит из гор по сухому руслу на продолжение реки Ачан. Вокруг оазиса пески, в северной части которых лежит Мазар Камбер-Пашима, будто бы ученика Алия. Али Алий — зять пророка Мухаммеда. Его последователи создали одно из двух основных направлений в исламе — шиизм. Шииты считают законными преемниками Мухаммеда, имамов, потомков Али, Алидов. Вообще во всем восточном Туркестане достаточно находится прославленных святых от времена арабского нашествия. Согласно преданию, из 10 тысяч арабов, пришедших тогда сюда водворить учение Магомета, после покорения ими страны в живых осталось только 41 человек. На пути Изой Туграка в Корею нас встретили туземные власти и с ними китайский чиновник. По обыкновению они предложили дастархан, который во всем восточном Туркестане, не исключая даже Черчена и Лобнора, подается на русских подносах. Встречавшие были весьма вежливы и сладкоречивы, в особенности китаец С ними мы сделали еще несколько верст и, перейдя вброд реку Корея-Дарья, раскинули свой бивак на ее берегу вблизи самого оазиса, От Лобнора удалились мы теперь на 870 верст. Глава 10. Летняя экскурсия в корейских горах. 13-15 июня, 15-27 августа 1885 года. Оажскория, наше здесь пребывание, переход к деревне Ачан, дальнейшее движение камень Юй или нефрит, колония Полу, неудачный разъезд. Погода в июне. Хребет Кырийский. Флора, фауна северного склона, племя мочин, наружный тип, одежды пища, жилища, утвари, домашняя обстановка, занятия, характер и обычаи, язык и грамотность, религии, суеверия, болезни, администрации и подати. Наш путь вдоль Кырийских гор. Постоянные дожди. Переход в оазис вчера Посылка за складом в Корею. Оазис Корея. Оазис Корея лежит при абсолютной высоте 4700 футов на левом берегу реки Корея-Дарья, в верстах в 50 по выходе ее из гор, там, где временно отделяющийся от названной реки рукав, помогает обводнению значительной площади земли. От севера к югу описываемый оазис простирается верст на 14, при наибольшей ширине около 8 верст. К западу же по Хатанской дороге неширокая культурная полоса тянется еще верст на 13 или около того. Население Кореи составляют мочинцы, число дворов которых простирается ныне до 3000. Подобно тому, как в Нии, так и здесь, жители испорчены нравственно, ленивы, плутоват, развратны и сильно заражены сифилисом. Этому главная причина – отхожий промысел на золотые прииски Копа, Сургак и другие. Туда же поставляется из Кореи, также из Нии и других оазисов, зерновой хлеб за удовлетворением местного потребления – Садоводство в Корее не обширно, так что не только сухие фрукты, но даже свежие в большом количестве привозятся из оазиса Чара. Шелководство и разведение хлопка ныне также незначительны, обрабатывающая промышленность, кустарная, как и в других оазисах, удовлетворяет лишь местным надобностям. Единственные, как нам говорилось, предметы вывоза отсюда составляют золото и камень юй, нефрит. В юго-восточной части описываемого оазиса находится базар, возле которого жилые сакли лежат скученнее. Невдалеке помещаются китайские власти, и китайцами же выстроена небольшая глиняная крепостца Импан. Словом, здесь город. Однако торговля в нем невелика, постоянно открытых лавок нет, кроме нескольких мелочных, но дважды в неделю, именно в четверг и пятницу, устраивается кочующий из одного оазиса в другой купцами торг, вроде нашей ярмарки. По субботам та же ярмышка переносится на другое место, в том же корейском оазисе, кажется, в западную его часть. Среди торгующих купцов встречаются наши подданные уроженцы западного Туркестана, известные в Восточном Туркестане под именем Андижан, по имени города Андижана в Фергане. На этом базаре изобильны русские красные товары — ситцы, кумач, платки, плис и другие, также зажигательные спички и сахар. Продаются они недорого — Так, например, аршин кумача стоит 2 тенге, аршин материи вроде чертовой кожи – 4 тенге, бумажный платок – 2 тенге, гин – полтора наших фунта сахара – 6 тенге. Тенге – наиболее распространенная в Восточном Туркестане мелкая серебряная монета, средней стоимостью в 10 наших копеек металлом. Она заключает в себе 50 медных пул, у мачинцев только 30 тех же пул, или 25 китайских медных дочан. Крупные коканские и бухарские тенге стоимостью в 20 копеек здесь не ходят. Золотые монеты теля, обыкновенные во времена Якубека, теперь при китайцах почти исчезли из обращения. Китайские серебряные ямбы, около 4,5 фунтов веса, мы меняли в Кореи и Хотане за 1200-1250 тенге. Между последними ныне встречается множество фальшивых. Кстати, упомянуть, что главными единицами веса в Восточном Туркестане служат китайский гин, полтора наших фунтов, и чарык. Последнее бывает большой, заключающий в себе 16 гин, и малый, в 12,5 гин. 64 чарыка составляют батман. Сыпучие тела и жидкости меряются также на вес. Линейные меры составляют ачин равный нашему аршину. Разделяется также на четверти вершки, суп и полувершки, пун Гулач, маховая сажень, и таш, для меры расстояния. Последний бывает в 12 тысяч шагов, 8 наших верст, и в 6 тысяч шагов, 4 версты. Первый старинный употреблялся при Якуббеке, последний введен китайцами. Из местных произведений, кроме предметов одежды, много бывает на базаре мыла и съедобных продуктов. Последний сравнительно недешевый. Наши кредитные бумажки и мелкое серебро принимаются охотно. В административном отношении Корея составляет центр отдела третьей степени, находящегося под управлением китайского чиновника, подведомственного начальнику Хатанского округа. По другим сведениям, начальник Корейского отдела подчинен прямо Кашгарскому Даутаю. В ведении этого последнего состоят четыре западных округа Восточного Туркестана – Кашгарский, Янгисарский, Еркенский и Хатанский – четырьмя восточными округами – Кучтурфанским, Аксуйским, Кучанским и Карашарским управляет другой Даутай, имеющий свое пребывание в Аксу. Кырийский отдел захватывает обширную местность к северо-востоку до Черхалыка, а к востоку почти до Хатанской реки с оазисом Сампула включительно. Кроме того, сюда подчинены и горные мочинцы. Общее число жителей всех мочинцев того же отдела простирается до 15 тысяч семейств по следующему приблизительному расчету. Черчен 600 семейств, Ния 1000 китайцев. Кирия три тысячи шивал двести.